Эпилог. Мам, она красавица, правда? – сказал Васятка, разглядывая маленькие пальчики сестренки, мирно посапывающей в коляске. Она похожа на тебя. Улыбнулась Милана, потрепав мальчика по непослушным вихрам. Тебе пора в школу. Володя уже, наверное, заждался. Милана проводила сына и медленно поднялась в спальню. Семен Крылов улыбнулся, увидев любимую женщину. Она совсем не изменилась, и даже фигура после родов осталась прежней. Помочь тебе?» — тихо спросила она, наблюдая, как он пытается застегнуть пуговицу на рубашке не до конца слушающимися пальцами. «Лучше не надо, а то я снова опоздаю на работу», — усмехнулся мужчина. «Ай, чёрт с ней!» Не сдержавшись, рассмеялся он, легко толкнув ее на кровать. все таки ты несносный сноб!» Семён Крылов. Улыбнулась Милана, прислушиваясь к радионяне, лежащей на прикроватной тумбочке. «Да, я такой», — прорычал он, накрывая ее губы своими, растворяясь в ней без остатка. «Разве можно так любить?» — прошептала Мила. «Так, чтобы не знать, как дышать без тебя. И даже когда тебя просто не дома, я скучаю, вспоминаю, что едва не лишилась тебя» и умираю от страха. «Я всегда буду рядом, обещаю», горячо прошептал Семен прямо в розовое ушко любимой. «Потому что жить без тебя не могу. Знаешь, у меня нет сил терпеть. Я хотела сделать это вечером, за столом, когда все будут в сборе, но глупое нетерпение не позволяет дождаться». Семен почти подбежал к шкафу и достал из кармана небольшое колечко, Он так долго бегал по магазинам и все никак не мог найти идеальное кольцо, пока не увидел простенькую обручалку из белого золота, украшенная россыпью сапфиров такого же цвета, как ее глаза. Ты выйдешь за меня, Милана? – спросил Крылов, опускаясь на одно колено перед женщиной, ставшей его жизнью. Я выйду за тебя замуж, Семен Крылов. Мягко улыбнулась она, запуская руки в едва отросшие волосы на его затылке. В коляске захныкала машутка, словно почувствовав, что в жизни этих странных взрослых что-то происходит, что-то прекрасно невероятное, то, что изменит их жизни навсегда.